что они убили друг друга. «Вы, грудь о грудь, окованные хладом, — сказал я, — кто вы? Каждый шею взнес и на меня обратился взглядом. И их глаза, набухшие от слез, излились влагой, и она застыла, и веки им обледенил мороз». Бревно с бревном, скоба бы не скрипила столь прочно, и они, как два козла, боднулись лбами, так их злость душила. И кто-то молвил, не подняв чела, от холода безухий, что такое? «Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?» И кто-то молвил, это Камичон де Паццы. Когда ты хочешь знать, кто эти двое, Им завещал Альберто их отец, Бизенский дол наследие родовое, Родные братья, И с конца в конец Обшарь хотя бы всю Каину, Гаже не вязнет в студне ни один. Мертвец. Не тот, которому назоркой страже Артур пронзил копьем и грудь, и тень, не сам Фокачче, ни вот этот даже, что головой мне застит скудный день, И прозывался Сассоль Маскероне. В тоскане слышали про эту тень. Не тот, которому, как повествует роман Аллан Челоти, король Артур, узнав о предательстве своего внебрачного сына Мордрика, пронзил его копьем насквозь, так что через рану проник солнечный луч, и самая тень его оказалась пронзенной. Умирая, Мордрик успел смертельно ранить Артура. Фокачча де канчельери, пистоец предательски убил двух своих родственников. Сассоль-Маскероне, флорентинец, убил своего племянника, чтобы завладеть наследством. Убийцу прокатили в бочке, утыканной гвоздями, и обезглавили. Об этом говорили по всей Тоскане. А я, чтоб все явить, как на ладони, был камечен де паци. И я жду Карлино для затмения беззаконий. Камичон де Паце Альберто Камичоне предательски убил своего родственника, объезжая с ним верхом их общее владение. Карлино, Карлино де Паце, родственник Камичоне, когда в 1302 году Флорентийские чёрные осадили замок Пьянтравинье, где ещё держались изгнанные из Флоренции белые. Карлино за деньги предал замок в руки чёрных, причём многие белые были убиты, в том числе два его родственника. Потом я видел сотни лиц во льду, подобных пёсьим мордам, и доныне страх у меня к замёрзшему пруду. Здесь начинается второй пояс девятого круга Антенора, где казнятся предатели родины и единомышленников. Они, как и грешники Каины, вмёрзли в лёд по шею, и лица их также обращены к низу, но ещё более обезображены холодом. Этот пояс назван по имени троянского вождя Антенора, которого после гомеровское предание изображало изменником. И вот пока мы шли к той середине, где сходится всех тяжестей поток, и я дрожал в темнеющей пустыне, была то воля, случай или рок, не знаю только меж голов вступая